От своих низинных собратьев они отличались только тем, что кроны их раскидывали в своей ветве гораздо выше от земли, на высоте 5-6 метров. На каждом большом дереве чуть ниже основания кроны был сооружен широкий круглый помост. Подняв головы, пленники увидели, что со всех площадок, свесившись через край, на них с любопытством глядят летуны. И было их огромное множество. «Тебе не кажется, что не очень-то радостно нас встречают?» – спросил Киванов, шедшего рядом с ним Берга. «Я не вижу ни цветов, ни оркестра, не слышу приветственных речей». «Ну, по крайней мере, нас привели, если не в столицу, то в довольно крупный населенный пункт», — ответил Берг. «Надеюсь, не за тем, чтобы придать суду военного трибунала», — недовольно проморчал Борис. Кроме платформ на деревьях, в городе Летунов имелись и дома, выстроенные на земле. Это были небольшие деревянные строения с незастекленными оконными проемами и плоскими крышами».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 Он обернулся ко всем собравшимся и произнес короткую речь, после которой толпа начала расходиться. Прежде чем уйти, старик что-то долго говорил Белолобому. Тот слушал внимательно и пару раз почтительно наклонил голову. Когда старик ушел, Белолобый подошел к пленникам и жестом велев им подняться, указал направление, куда следовало идти. Отряд летунов проводил людей до дерева, должно быть самого высокого в рощи. Пленников снова подняли в воздух и опустили на помост, выстроенный почти на 10-метровой высоте, где с их рук наконец-то сняли путы. С некоторой опаской ступили люди на помост, сложный из широких ровных досок. Вопреки их ожиданиям, расположенная высоко над землей площадка не раскачивалась и не ходила ходуном при каждом шаге. Сделана она была надежна и прочно. Края круглой площадки ограничивал 30-сантиметровый бортик. Над головой нависала покатая крыша, сложенная из соломенных циновок.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 Белолобый жестом пригласил людей к сдвинутым вместе с Толиком. К ним присоединились и трое оставшихся на площадке охранников. В маленькие круглые чашки для питья Белолобый разлил темный дымящийся напиток, от которого сходил душистый, немного терпкий аромат. По вкусу он напоминал хорошо настоявшийся цветочный чай. По тарелкам он разложил нарезанное небольшими кусочками тушеное мясо с гарниром из овощей. После этого Белолобы протянул людям металлические двузубые вилки и показал, как на них надо накалывать еду, положив в рот кусочек мяса, Киванов блаженно зажмурился. Прекрасно, сказал он, проглотив еду, вкус необыкновенный. Только не спрашивая, чьё это мясо, шипнул ему кийск. Не обращая внимания на насмешливые замечания кийска, Борис быстро управился с предложенной ему порцией, после чего Белолобы, правильно оценив её старание, вновь наполнил пустую тарелку.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 Белолобы уверенно обхватил рукоятку ножа пальцами, покачал головой, привыкая к его тяжести. Затем пару раз быстро и ловко взмахнув, со свистом рассёк лезвием воздух. Проведя ногтем по лезвию, он оценил его остроту и одобрительно кивнув головой, вернул нож владельцу. Киск хотел убрать нож обратно в ножны, но Белолобы остановил его, взяв за руку. Литон вытащил из-за пояса маленький четырёхлопастный бумеранг и почти без замаха одним коротким и резким движением метнул его в дерево. пропев свою боевую песню, бумеранг квадзил со ствол. Летун показал пальцем на кий, затем на нож в её руках и на дерево. Кийску, усмехнувшись, подбросил нож, поймал его за рукоятку, размахнувшись от плеча, кинул. Лезвие ножа воткнулось в ствол в 2 мм от бумеранга Белалобова. Летун клацнул челюстями, снова похлопал Кийску по плечу и ответил ему тем же жестом.